Вы представьте только, что все, все забудут, как читается отче наш. Помойка ведь надвигается и уходит из этой помойки в ничто. Досадно. Досадно, что я, как я теперь есть, не имею логического права верить. Ибо как после такой помойки поверишь,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 создаются. Как бы в потустороннее заглядывают. Ведь объект с субъектом сливаются. Новый необычный курс медицинского факультета. Садизм научный. Как если бы подвальным смертником профессор и он же смертник о психологии казнимых читать взялся. Наука-то как обогащаем